«Иногда я жалею, что сделал тебя своей тенью», — с непонятным выражением на лице, смесью раздражения и удовольствия произнес он. Девушка спокойно выдержала его тяжелый взгляд, и мужчина продолжил, резко сменив тему. «У тебя действительно два истинных имени. Я не говорил тебе намеренно. Сначала хотел сам разобраться с этим вопросом, Потом возникла проблема со зверем. Именно тогда я понял, что ты совершенно не подозреваешь о благословении второго Бога. Это показалось мне забавным и загадочным. Я решил, что тебе об этом еще рано знать. Не боялись за остальных, попыталась улыбнуться Эвелина. Получилось плохо, мышцы лица словно одеревенили. «Нет», — словно не заметив гримаса на лице своей тени, пожал плечами мужчина. «Я больше боялся за тебя. Интуиция подсказывала, что тебе придется нелегко в мое отсутствие. Да и Ира вела себя более чем странно, заставив подозревать, что она приготовила тебе какую-то пакость. Конечно, я даже представить не мог, что наша милая общая знакомая задумала настолько серьезную подлость. «Я не держу зла на Ирру», — осторожно заметила девушка. «Вы слишком жестоко с ней поступаете». Это было чистой правдой. В последнее время Эвелина почти не узнавала ехидную и острую язык женщину. Та отныне предпочитала отсиживаться в комнате, выходя к столу лишь под конец трапезы. Серая мешковатая одежда пришла на смену ярким, вызывающим нарядам. Ира теперь почти все время молчала, кутаясь в пушистую шерстяную шаль и изредка украдкой вытирая глаза, которые вечно были у нее на мокром месте. — Не вмешивайся! — предупреждающе поднял руку Далеон. — Прошу, не пытайся помочь другим в любовных делах. Целее будешь! Эвелина закашлялась от столь недвусмысленного предупреждения. Затем неопределенно пожала плечами, будто говоря, «Сами разбирайтесь». «Вот и прекрасно!» — по-своему истолковал ее молчание мужчина. «Я знаю, что делаю. Ира была мне неплохой подругой. Конечно, ей сильно досталось в юности. Ее родную деревню захватили имперцы во время одного из тренировочных набегов. Вот ей и не повезло. С симпатичными девушками и красивыми женщинами захватчики редко бывают любезны. Чужачка смущенно отвела взгляд, хотя нечто подобное она уже давно предполагала. Но никакие былые лишения и обиды не оправдывают собственного зла. Витя Ивата закончил свою фразу Далеон. «Я не собираюсь выгонять Иру». Хотя, признаюсь откровенно, ее ревность и постоянные упреки мне уже сильно надоели. Между нами, если разобраться, никогда не было любви. С моей стороны жалости и стремление защитить, с ее радость от того, что, наконец-то, кто-то взял на себя заботу о ней. Быть может, некогда между нами бушевала страсть, но сейчас все чувства умерли. Уж за себя я могу говорить». «Но не за Иру!» — Всё же не удержалась от уточнения девушка. Да Леон лишь хмыкнул и отвел взгляд.